Глава двадцатая. Районные два. «Родная, что-то у меня сегодня совсем нет настроения смотреть на бои», сказал Александр, не желая вставать с кровати. Его жена сидела за туалетным столиком и прихорашивалась. Обычно ей в этом помогали служанки, но сегодня Клавдия хотела сделать все сама. «Милый, я вообще не люблю подобные мероприятия, но идти надо», вздохнула девушка. «Этого требует этикет». Наследник закрыл голову подушкой. «Черт этих приезжих! Мы их сюда не звали! Так зачем нам напрягаться, чтобы им угодить?» Клавдия отложила помаду и поднялась. «Наверное, он прав. Может, действительно, это не та цель, ради которой стоит вставать?» Подумала жена третьего. «И все-таки они были обязаны присутствовать на всех мероприятиях, в которых принимала участие императорская семья. И как бы ему ни хотелось, все же придется встать». Девушка снова вздохнула и подошла к мужу. «Потому что это дело государственной важности. Император будет очень разочарован, если узнает о твоем отсутствии». «Ага, при этом его снова там не будет». Александр раздраженно откинул подушку в сторону. «И ведь это все лишь районные, стоило такой кипиш поднимать». «Все хотят посмотреть на вашего Ярослава в бою против сильных соперников». «Но вам с братом и сестрой надо проследить за тем, чтобы на Воронова не оказывалось излишнее давление». «Мне кажется, Лена с Григорием отлично справятся с этой задачей без меня. Не хочу никуда идти. Арсений ведь, как обычно, не собирается появляться на публике, и ничего. Никто ему и слов не говорит». Клавдия поднялась с кровати и покачала головой. «С ее мужем порой бывало такое. Накатывало какое-то чуть ли не детское поведение». К счастью, это случалось достаточно редко и быстро проходило. «Могу передать гостям нашей страны, что тебе не здоровится?» — предложила она. «Ага, с этими чертовыми разработками в области медицины больным уже не притворишься! Хорошо, одеваюсь». Перед боями участники побывали на пресс-конференции. Сначала было не совсем понятно, почему студенты чувствуют себя несколько растеряно. Ответ оказался прост — Они тоже не ожидали такого ажиотажа. Да, ранговые соревнования были очень популярны, но такие ранние этапы, как районные, редко вызывали настолько большой интерес публики. Более того, продолжая слушать прямой эфир, я пришел к выводу, что такое внимание уделили только Петроградскому району, потому что тут есть псих Крылов и... я. «Масло в огонь подбросили наследники», Сначала наши гости решили прибыть на соревнования, а потом уже императорская семья подсуетилась. По крайней мере, Алиса написала, что сегодня мне надо выложиться на все сто. Мол, Арсений единственный, кого сегодня не будет, но он собирается внимательно следить за боем. На самой пресс-конференции задавали самые что ни на есть стандартные вопросы. Никаких тебе провокаций или попыток вывести на неудобные ответы. Даже немного скучновато было. Зато после я нос к носу столкнулся со своим будущим соперником. Вблизи Мстислав Залойский, представляющий Нахимовское училище, выглядел еще крупнее, чем на видео. Такой кабан под 2 метра и весом под 120 килограмм. И вот эта туша, которая, к слову, с детства занимается боксом, пошла по пути в скорости. Опасный противник, что сказать. Но я вроде как должен справиться. «Барон Воронов...» Мой соперник остановился в двух шагах и сделал короткий кивок. «Разрешите представиться? Мстислав Залойский». Его речь была по-армейски четкой и лаконичной. «Приятно познакомиться?» Мои слова действительно прозвучали как вопрос. Уж настолько неожиданным был этот разговор. «Просто хочу сообщить, что собираюсь одолеть вас сегодня». Он стоял прямо и пристально смотрел мне в глаза. «Не хочу, чтобы после этого между нами остались какие-то обиды». Было бы странно, если бы ты собирался проиграть, сказал я, слегка усмехнувшись. Прошу вас, если окажетесь на пределе, то просто сдайтесь, не замечая, что я перешел на ты, продолжил он. Не люблю лишних жертв. А я не люблю излишне самоуверенных противников. Без тени злобы сказал я. «Но в любом случае, спасибо за такую заботу. Ты тоже не вынуждай меня применять излишнюю силу. Договорились? Мстислав еще раз коротко кивнул после чего развернулся и чуть ли не строевым шагом направился в сторону раздевалок. «Ни хрена себе у них там в Нахимовском муштруют! Суровые ребята!» Пока я следил за удаляющимся противником, ко мне подкрался Демьян. «Да уж, жизнь этот кабан выглядит еще больше!» — протянул он и положил руку мне на плечи. «Ему точно восемнадцать есть? Это где вообще таких откармливают?» «Сам в шоке. Ты как тут оказался?» Минами достала проходки для лучших друзей, да и охрана твоя нас знает. Нас? Артем тоже пришел, только вот он, как понимаешь, сразу пошел к Келли. А, -а, а, вот так и меняют друзей на баб. Я, конечно, ничего не имею против Кейлы, но она все-таки простолюдинка. Я скинул его руку и серьезно произнес: Не забывайся, Демьян, В первую очередь она наш друг, и неважно, какого она происхождения. Ухляш немного замялся. «Эм, um, извини, просто в последнее время ты все устои ломаешь. Такое ощущение, что тебе вообще не важно, с кем общаться, с наследницей престола или с обычной дочкой фермера». «В какой-то степени ты прав. Для меня действительно не играет большой роли статус моего собеседника. Запомни, друг мой, даже люди самых что ни на есть благородных кровей могут совершать подлости». А те самые простолюдины, о которых ты так небрежно отзываешься, помогут тебе вылезти из задницы. Научись оценивать людей по их поступкам, а не по крови». «Да понял я понял. Просто немного не успеваю за тобой». «Ничего, у тебя еще уйма времени. В конце концов, раз у меня есть шанс стать сильнейшим бойцом в мире, то почему бы не начать строить свои порядки?» В главном зале сегодня было представлено пять октагонов, на каждом из которых свои бои проводили участники разных возрастов. Наш был третьим, центральным. Схватки проводились одна за другой. Сперва все участники выстроились в длинную шеренгу лицом к випложе, где сегодня собрались сильные миры сего. А если быть точнее, их наследники. Лена сидела с краю, уткнувшись в свой телефон. Даниэла о чем-то весело разговаривала с Григорием. Аманс вел неспешную беседу с Александром и Клавдией. Только Арсения нигде не было. Впрочем, как и Элин Трухильо. Подумала о ней, и настроение испортилось. Странная девчонка. И опасная. С такой надо держать ухо востро. Тем временем ведущий взял в руки микрофон. «Добрый день, дамы и господа! Сегодня мы с вами собрались, чтобы понаблюдать за схватками отчаянных бойцов и просто талантливых студентов!» произнес мужчина уверенно. «Для начала я предлагаю зрителям взять планшеты в руки и установить приложение Rankbet. Там вы сможете сделать ставки на понравившихся вам бойцов, а также узнать полную информацию по их характеристикам и техникам. Кроме секретных, естественно. Напоминаю, что приложение полностью государственное, поэтому вы можете не сомневаться в выплате выигрышей». На трибунах началось движение. Судя по всему, эту приложуху сделали совсем недавно, так как до сегодняшнего дня не слышал о ней. Ведущий выждал совсем небольшую паузу и продолжил. «Сегодня наших участников ждет тяжелое испытание, а кто-то, может быть, не доживет до заката. Да-да, все мы знаем, насколько опасны ранговые соревнования, но ведь именно поэтому они так интересны, правда?» Зал взорвался аплодисментами и одобрительными возгласами. Я бросил взгляд вправо, чтобы увидеть Крылова. Тот стоял, сложив руки на груди, и довольно ухмылялся. «Поэтому давайте поддержим наших храбрецов громкими овациями!» Зрители встали и начали хлопать. «Мне же все меньше и меньше нравился этот цирк». Также я рад вам сообщить, что сегодняшние мероприятия посетили такие люди, как Даниэла Рамирес. Аргентинка поднялась со своего места и показала себя во всей красе, от чего мужчины начали аплодировать с удвоенной силой. Манс это десятый со своей сестрой Юлай Ликейта. Когда малейцы поднялись, овации стали более ровными. Все-таки наши страны действительно были в достаточно теплых отношениях. «А также императорские наследники! Григорий Константинович!» Первый встал и поднял руки вверх, приветствуя своих подданных. «Елена Константиновна!» Вот тут хлопки стали совсем жидкими. Или зрители немного подустали, или Лену никто особо не любил. «И Александр Константинович со своей женой Клавдией Петровной!» «Да, зрители действительно устали» но при этом постарались встретить третьего со всей теплотой. «Напомню вам правила!» — продолжил ведущий. «Сегодня участники остаются здесь. Как только первая пара закончит свой поединок, вторые уже должны занять их место. Всем все ясно?» «Да!» — хором ответили участники. «В таком случае покажите все, на что способны!», способны. Зал начал кричать и подбадривать бойцов. А к нам тем временем подошел мужчина в спортивной форме. Первыми идут Шуани и Севастьянова, потом... Через несколько десятков секунд стало ясно, что наш с Мстиславом бой будет последним. Аккурат после Крылова и его соперника. Чем, кстати, псих был не очень доволен. Он-то наверняка считал, что именно его схватка будет центральной. Тем временем Кейла и ее соперница зашли в октагон и выпустили пыль. То же самое проделали соперники на других рингах. На табло, закрепленное под потолком, начался отчет. Кейла была как никогда спокойна и уверена в себе, а вот ее соперница заметно нервничала. «Черт, я ведь даже не поинтересовался, с кем именно должна была сражаться Шуани. Как-то нехорошо получилось». На ареной прозвучал гонг, сигнализирующий начало схваток. Кейла тут же создала несколько наэлектризованных кинжалов и начала неспешно сближаться с противницей. Та же облепила свое тело пылью и тут же бросилась в атаку. «Понятно, тоже не нейтральщица, как и мой соперник, но посмотрим, на что она способна». Уже после первого раунда стало понятно, что Севастьянова проиграет. Кейла была быстрее, техничнее и спокойнее. Она не бросалась в рискованные атаки и спокойно ждала, пока у ее противницы закончится зарядка а судя по тому, как отчаянно та бросалась в атаку, это должно было закончиться довольно скоро. Собственно, к середине второго раунда все было уже закончено. Как только ранговая пыль Севастьяновой опала, Кейла прислонила к ее горлу электрический кинжал и тем самым поставила точку в этом поединке. Чистая и беспрекословная победа. Хорошо, чтобы все бои так проходили. После первого боя третикурсников Лена вышла на небольшой перерыв. Девушка была уверена в том, что ее исчезновение все равно никто не заметит. Поэтому собиралась немного проветриться и вернуться к поединку Ярослава. Трансляцию она заранее включила в углу поля зрения, чтобы не пропустить начало. Она села на широкий подоконник, с которого открывался очень неплохой вид на него, и задумалась. Как же ей вернуть благосклонность Ярослава? Это ведь она его первая нашла. Так почему Воронов теперь общается с кем угодно, но только не с ней? Это просто несправедливо. А еще Лена пыталась понять, с чем именно связаны эти негативные эмоции. То ли ее напрягал конфликт с будущим сильнейшим бойцом планеты, то ли она просто грустила из-за того, что потеряла доверие такого человека. Ведь если бы не та ситуация, отец по-любому уже дал бы добро на их бракосочетание. Но, видимо, не судьба. Романова тихо вырглась и прислонила голову к стеклу. «Что-то случилось, милая?» Неожиданно рядом с девушкой показалась Клавдия. Она легонько тронула ее за плечо, после чего присела рядом. «Ты чего тут совсем одна сидишь? Скоро же ваш протеже выступать будет». «Я слежу за боями и вернусь, когда придет время», — хмуро ответила наследница. Лена хоть и хорошо относилась к жене своего брата, сейчас она была не настроена на душевные разговоры. «Но тебе лица нет», — тем временем заметила Клава. «Просто плохой день. А ты почему оставила Александра? Честно говоря, впервые вижу, чтобы вы разделились». Ее собеседница бросила грустный взгляд в сторону випложи и вздохнула. «Тебе не кажется, что Александр в последнее время какой-то не такой? Что ты имеешь в виду? Просто раньше он был более нежен, внимателен. Как ты правильно сказала, мы буквально не отходили друг от друга». «Это Алексашка», — после небольшой паузы произнесла Лена. «В детстве он тоже иногда отгораживался от нас». Они еще секунд двадцать просидели в тишине. «А еще он куда-то исчезает по ночам. Мне кажется, что у него появилась другая женщина». «У Саши другая!» Она даже вытерла выступившие слезы. «Ну ты скажешь, конечно, подруга. Нет у него никого, поверь». Но Клава определенно не разделяла веселого настроения Романовой. «Лен, можно тебя попросить об одной услуге? «Это какой?» — все еще улыбалась наследница. Жена третьего достала небольшой листок и протянула его своей собеседнице. «В общем, записку с этим адресом я нашла у него в кармане. Ты бы могла сходить туда и...» Лена взяла листок и прочитала написанное. «Я пошлю кого-нибудь из своих друзей». «Нет». «Не дай бог, информация о его изменах уйдет наружу. Прошу, ты можешь сделать это для меня?» Романовой не очень хотелось следить за собственным братом, но она все же кивнула. В первую очередь потому, что действительно не представляла, что Александр способен на адюльтер. «Ладно, сделаю». Девушка положила записку в карман джинсов. «Пойду-ка я посмотрю на этого Крылова. Если он действительно псих, надо будет с этим что-то сделать». Клава же посмотрела вслед удаляющейся наследницы и улыбнулась уголками губ. Вот теперь все будет хорошо. Что первом, что во втором поединке победитель определился легко. Мне даже показалось, что зрители несколько разочарованы отсутствием смерти в нашем октагоне, поэтому переключились на просмотр боев с других курсов. Я, кстати, тоже немного залип в трансляцию, так как в данный момент Гришка Орлов не без труда нахлобучивал свою соперницу, рыжеволосую, слегка полноватую девушку огненного класса. «Смотри, сейчас этот будет выступать», — сказала появившаяся рядом Кейла. Я отвлекся от боя пятикурсников и увидел, что Крылов уже разминается в октагоне. «Эй, Воронов!» Неожиданно Валентин подошел к краю ринга и обратился ко мне. «Ты следующий! Я на тебя живого места не оставлю, дерьма кусок!» «Слышь ты, пробник человека, сначала свой бой выиграй, а уже потом на меня нарывайся!» На автомате ответил я. «С этим слабаком!» Он кивнул в сторону соперника. «В третьем раунде, на одиннадцатой секунде! Запомнил?» В эту же секунду прозвучал гонг, и противник Крылова запустил в него сразу несколько огненных копий. Тот лишь лениво оглянулся и спокойно пропустил их мимо себя. «Быстрый!» — прокомментировала увиденная Кейла. Она ни капли не боялась этого психа, просто анализировала его манеру боя. Тем временем первый раунд подошел к концу. И за все это время Валентин не нанес ни единого удара, просто уворачивая сили отбивая атаки. При этом он практически не смотрел на противника. Все его внимание было обращено на нас с Кейлой. Во втором раунде он даже провел несколько молниеносных атак с применением воздушных техник. Соперника швыряло по октагону, но он упорно вставал на ноги и заменял разрядившуюся пыль запасной. «Судья, заканчивай бой!» — выкрикнул я, так как парень явно с трудом передвигался по октагону. Но тот словно не слышал меня и отдал сигнал на начало третьего раунда. На седьмой секунде пыль Крылова начала резко ускоряться и наносить множество атак по противнику. Сам же псих медленным шагом дошел до своей жертвы, после чего мощным ударом пробил тому в висок. В следующую секунду из парня словно стержень вынули. Ноги подкосились, и он плашмя упал на ринг. «Целителя!» — заорал я, после чего запрыгнул в октагон и встал на колени перед пареньком. То же самое сделала девушка-медик, которая после нескольких манипуляций грустно склонила голову и произнесла «Он умер практически мгновенно, мне жаль». В этот момент рядом со мной оказался Крылов, который с мерзкой усмешкой прошептал. — Ты следующий, Воронов, ты следующий!